Володя очень исхудал, не мог есть, что давали в госпиталь. Нужно было творог, сметана, молоко, в магазинах этого не было, на рынке тоже, в Москве коров не держали. Поехала я трамваем на окраину, увидела из окна корову, решила, есть корова, значит, где-то поблизости должна быть и хозяйка. Наверное, можно купить молоко. В госпитале, правда, давали порошковое молоко. — Даже не порошковое, соевое. Володя не мог его пить. Я нашла хозяйку коровы. Оказалось, поблизости был железнодорожный переезд. Женщина здесь работала. Она согласилась менять молоко на хлеб. Деньги ей не нужны. Тот хлеб, который давали мне, я стала отдавать за молоко. Из литра молока я делала творог, простоквашу. Молоком поила Володю. Ел он очень мало, ложечку, две, и больше не могу. он настолько исхудал, что у него коленные суставы, одни кости, только обтянуты кожей. Обстановка ужасная. Гитлеровцы осенью 41-го были под Москвой. Учреждения эвакуируются. Госпиталь тоже готовится в путь. А куда же я с таким больным, беспомощным, в дорогу? Но наступление немцев отбили. Стал Володя на молоке набираться селенок. Врачи сказали, надо его сажать, как бы воспаление легких от долгого лежания не было. А Володя сидеть не мог. Обессиленный совершенно. Падал. Я его подушками как ребенка обкладывал. У него даже голова не держалась. К тому же в палате было холодно. Топить начали где-то в декабре. Вот и сажать-то опасно, простудить можно. Я его укутывала перед этим. Потом я приносила огромный чайник горячей воды из подвала, там титан стоял. Брала запасное белье, накрывала одеялом на чайнике, согревала белье перед гулянием. Так мы сидение называли. Ночами он сильно потел, надо было постоянно переодевать в сухое. Вот я и сушила рубашки, все на том же чайнике. У меня всегда была надежда на запас его прочности. Раньше он занимался спортом, на брусьях параллельных, на турнике. Командир он строевой, сам занятия проводил с красноармейцами. И сердце было хорошее, ну и возраст. Ему тогда двадцать шесть лет было. Постепенно окреп, стал ему ноги опускать скойки, койки, потом заставляла стоять, потом учила ходить шаг за шагом. Когда он первый раз пошел, все няньки сбежались и плакали, глядя на него, говорили, «Боже, воскрес из мертвых!» Пришел начальник госпиталя, Владимир сказал ему спасибо, а начальник ответил, «Вы ей скажите спасибо. Мы только прооперировали вас, а выходила она. Я понимала, борьба наша не закончена». В библиотеке набрала книг, подчитала медицинской литературы, стала основательнее разбираться в уходе за тяжелораненными. Медсестра я была фронтового образца для первой помощи на поле боя, а мне нужно было знать больше, чтобы лучше ему помочь. В общем, радовалась я. Теперь мы на ногах. Однажды ночью я сидела около его койки и думала... Оказывается, и трудные радости бывают. Вот вышла замуж. У других любовь, замужество — самое счастливое и лучезарное время в жизни. А у меня тоже вроде бы и радость, но и нелегкая она. Вот Володю выходила радость, но как тяжко она и ему, и мне досталась. Теперь вот еще одно счастье надвигается, но и оно будет, видимо, очень и очень трудным. Какая женщина не трепещет от предстоящего счастья стать матерью? У меня это тоже приближалось. Округлилась я очень. Уже ребенок стучится иногда. Надо было искать пристанище, дом, маму. Где Володины родны, неизвестно. Война всех разметала неведомо куда. Моя мама жила под Тихвином. На станции Пекалова. Туда я и решила ехать. А это в сторону фронта. Володю отправила на юг долечиваться, Ему путевку дали в санаторий, а сама стала пробиваться к маме. Через коменданта станции добилась. Мне разрешили ехать в сторону Тихвина в воинском эшелоне. Я попала к Сибирякам, приняли хорошо, с пониманием, всю дорогу опекали, берегли. Шинель постелили, чтобы я легла у печки, рюкзак под голову положили. Когда были остановки, некоторые бойцы выбегали купить что-нибудь, но у местного населения продать нечего, одна клюква. Мне красноармейцы клюкву приносили, говорят, тебе витамины сейчас нужны. Это было очень приятно. И вот я пила чай из кружки алюминиевой, и клюкву эту, хоть кислая, Но раз витамины нужны, ела. Однажды на остановке проверяли документы. Я спрашиваю у проверяющего, скоро ли станция Пикалова? По времени я прикидываю, должны вот-вот подъехать. Патрульный говорит, будто еще одна остановка, а уже следующая — Пикалово. Ребята меня поближе к двери... Через одну остановку на руках вынесли из вагона, поставили на ноги, попрощались. Заплакала, знала ведь, в какое пекло эти хорошие парни едут. Сына пожелали. Поезд тут же тронулся, я помахала на прощание. Был вечер, сумерки. Смотри, мальчишки бегают, я спрашиваю, это Пекалово? — Нет, — говорят, — до Пекалова еще тридцать километров надо ехать. Оказывается, поезд здесь случайно остановился. А бойцы от патрульного слышали, что вторая остановка — Пекалова. Вот и высадили меня. Что делать? Такое чувство растерянности меня охватило. Была бы здорова, ладно, а в моем положении? — Я к коменданту. Он говорит... Редко поезда сейчас ходят. Я вам советую, дело к ночи. Идите, пока светло, в ту сторону, там где-то завод есть. Может быть, попутные машины подберут. Не пошла я к заводу. В первую же избу постучала, попросилась ночевать. Меня хозяйка, как увидела, ахнула, отвела теплое место на печке. Ночью я проснулась, что-то шуршит. присмотрелась. Тараканы. Я с печки сползла. Хозяйка спрашивает, куда так рано? Я говорю, вы знаете, там тараканы. Она смеется. Эх, какая невидаль. Пошла я голосовать. Машин нет и час, и другой уже замерзаю. Потом меня осенило. Думаю, раз тут деревня, значит, есть сельский совет. Колхоз, может быть, МТС. Машина или какая-нибудь лошадь там должна быть. Очень я устала, вторые сутки в дороге. Пришла в МТС. Какой-то дежурный в конторе. Я ему документы предъявила, объяснила, в чем дело. Он говорит: лошадь-то есть, но нет саней. Владимир не курил, а в госпитале давали папиросы Северную Пальмиру. Коробки красивые, у меня их накопилось изрядно. Эти папиросы у меня вроде пропуска были, потому что кто курит, для него такие папиросы блаженство. Я и здесь, папиросы на стол, пожалуйста, закуривайте. Он берет одну, я говорю, нет, нет, можете себе всю пачку оставить. И тут же он вспомнил, что рядом есть где-то саночки какие-то. Пойдем, попросим. Нашлись сани. Хозяйка, как женщина, сразу вошла в мое положение. Сено постелила в сани, тулупом меня укрыла. Поехали. Старичок с бородой повез меня, не и говорит, молодуха, подвезу прямо к постели. И правда, нашел нужный дом, к крыльцу подъехали. Смотрю, выбегает мама. В этом доме с мамой жили жена моего старшего брата, хозяйка-старушка, владельца этого дома, и старик ее. Ну, обнялись, поплакали, весь день рассказывали друг другу, кому что пережить пришлось. Хозяйка-старушка разговор наш слушала, сочувствовала, вроде бы и сокрушалась, но поняла, если я останусь у них, значит, будут пеленки, горшок, плач детский». И вот она утром, не дав нам опомниться, говорит вы себе ищите другую квартиру. Я говорю, хорошо, найдем. Мне подсказала соседка недалеко от этой станции, километрах в двадцати. Находится Бокситогорск. Туда нужно добираться рабочим поездом. А от Бокситогорска еще в четырех километрах торфа разработки куда эвакуированы многие земляки с нашего завода. Мы с невеской пустились в это путешествие. Заодно я решила ее пристроить на работу, а то ей и маме без карточек трудно. Доехали благополучно. Когда вошли в поселок, первый кого встретили, бывший наш сосед, инженер Константин Михайлович. Он меня сразу сориентировал, где и кого искать. Многие здесь из наших оказались, даже тетка Василиса, родная сестра моего отца. Она меня очень хорошо приняла, потом я отправилась в контору, вхожу в директорский кабинет, а там сидит бывший наш предзавкома Левашов. Думала, удивиться, обрадуется, а он мне говорит... — О, в каком виде ты явилась? — я спрашиваю, а в каком? — Ждешь ребенка? — А это разве преступление? Я верю, что жизнь продолжается. Мы победим, все пойдет своим чередом. К тому же у меня есть муж. Это не просто так. Какое-то сразу между нами отчуждение возникло. Он ведь знал меня как активистку, порядочную девушку. Именно его спрашивал Володя обо мне, когда намерился жениться. Левашов его предупреждал, что «Односельчане меня в обиду не дадут». И вдруг такой холодный прием. Не стала я его ни о чем просить. Ушла. И обратилась к военному коменданту. Рассказала ему, кто я, кто мой муж. Попросила с жильем устроить. Он повел меня сам в пустой двухэтажный дом. Комендант, пожилой майор, видно, очень больной человек, шел, задыхался, останавливался. В доме было холодно, неуютно. Может быть, вам это не нравится? Я говорю, все нравится, но тут ремонт требуется. Ничего, сама сделаю, друзья помогут. — Что-то нерадостно, земляки вас встретили. Да они сами же здесь в гостях, а не дома. Их, наверное, шокировало теперешнее мое состояние. Ну что вы, это же большая радость. Это радость в другое время. Каждый понимает по-своему. В общем, квартиру дали, привезли дрова, стала я приводить в порядок жилье, и однажды подняла тяжелое. Почувствовала, надо немедленно в больницу. В коридор вышла, мальчишке говорю, ищи скорее бабушку. Бабушка пришла, засуетилась, нашли какую-то лошадь, запрягли в сане, а лошадь или из цирка, или еще откуда-то, она шла только за человеком. И всю дорогу бедная невестка моя бежала бегом впереди лошади. Приехали в Бокситогорск, нашли больницу, а нас не принимают. Чужие мы, не здешние, и родами не занимаются. Я говорю, позовите врача. Врачу, объясняю, мне ехать некуда. Ну, приняли. Нашли акушерку. Я одна единственная роженица. Никто в это время не рожал. Родила девочку. Сверточек мне показали. Глаза из пеленок глянули, точно как у Владимира. Даже его взгляд удивительно прост. Время тяжелое, продуктов нет. Давали капусту, сваренную в воде, кипяток, больше ничего. Были у меня деньги. Гимнастерка лежала под подушкой. Выяснила я, что у акушерки, которая принимала роды, коровы есть. Она мне приносила литр молока в свое дежурство, я ей давала сто рублей за литр. Таким образом я сумела подняться. Молоко есть молоко, и у меня появилось молоко. Навещали меня невестка и тетка Василиса, передали мне передачу, одну конфетку. Это все, что было в доме. Больше передать нечего. Написала я письмо директору предприятия. Маму еще не перевезли, я просила помочь ей с переездом. Помогли. Морозы были до тридцати градусов. В больнице тоже холодно. Я дочку в подушке прятала, чтобы не простудить. Пришел день выписываться. Мама со мной приехала. Она выменяла на что-то детское одеяло. Купить невозможно. У кого-то нашелся пододеяльник, из посудных полотенчиков наделали пеленок. И вот я дома, как раз под Новый год. Мы картошки наварили, и еще радость праздничная у нас в том, что из санатория Володя письмо прислал я уверен, что у нас родилась дочь. Когда рождается первая девочка, это хорошо. По приметам народным девочка к миру, не к войне. Он еще не знал, а только предполагал, что родилась девочка. И вот совпало. Вскоре он приехал к нам, его прежнее коверкотовое обмундирование, пропитанное кровью, выбросили. В госпитале выдали сапоги хлопчатобумажные, гимнастерку, брюки голифе и он в таком виде приехал худющий, на себя не похож. Ходил еще с палочкой, кое-какие продукты нам привез. Ну, мы с мамой здесь обжились, у нас была картошка. Потом мне дали детскую карточку, мы даже белый хлеб иногда могли получать. Молоко выменивали, за деньги никто не давал. Приходит женщина, видит на столе клеенку или, допустим, скатерть, она ей нравится. Мама спрашивает, сколько вы дадите? Два литра молока. Хорошо, берите. Вот так. Потом ей самовар понравился. Пожалуйста, берите. Девочка наша стала расти, вскоре я подумала уже о работе. Посоветовалась с земляками, пригласил директор. «Ты бы опять приняла комсомол?» Я говорю, «А вы помните, как вы меня приняли?» «Ну, знаешь, теперь все ясно». Володя был у нас недолго, уехал за новым назначением, а я стал работать. Приближалось 8 марта, нужно было праздник организовать, доклад подготовить. Раньше, когда училась в школе, делала доклады на различные темы здесь надо доклад для взрослых обязательно, чтобы делала его женщина или девушка. Поэтому пришли ко мне с предложением, чтобы я подготовила доклад. А у меня нет никакой литературы, ни одной печатной строчки. Я решила, главное, надо говорить искренне от души. Время сейчас такое. Доклад я делала в клубе. Народу было много, меня все знали, знали моего отца, знали мать. Многие женщины собрались посмотреть на меня, как я выгляжу. Я же с фронта, все-таки из пекла, да и историю мою с замужеством, с ребенком знали. Слушали очень внимательно. Лето прожили. К осени собрались в Москву. Владимир получил назначение в бронетанковую академию преподавателем. Он чувствовал себя не очень хорошо, вот и считали, что на этой работе он... Да лечиться. Но я, когда приехала, поняла, что не для него эта работа. С утра до ночи в помещении, на лекциях, без воздуха, да при таком скудном питании, а гулять после работы уже сил не хватало. И настроение его поняла. Ему хотелось вернуться на фронт. Однажды друг его с фронта приехал, то ли в управление кадров, То ли в генштаб зашел к нам навестить, рассказал о боевых друзьях, о боях, о том, что на фронте дела пошли лучше, да и у самого на груди два ордена, а у Владимира, кроме нашивки за тяжелые ранения, ничего нет. Его несколько раз представляли к наградам, но раньше награждал Верховный Совет, а документы с фронта не доходили. То в окружении остались, то самолет разбился, и документы сгорели. Война. Я поняла после встречи Володи с другом, мой муж готовится в поход. Взвесила все и решила, не имею права держать его около себя. У меня дочь. Я в тылу, все в порядке, я уже окрепла. Могу пойти на работу, — Володя написал рапорт с просьбой отправить в действующую армию, а в академии работать он не может. Как там решался вопрос, не знаю. Может быть, друзей попросил помочь. Пришел приказ. Владимир назначен командиром полка. Потом я только писем ждала. И иногда получала. Дочь подросла, стала ходить. Я в райкоме партии попросила, чтобы меня направили на работу в госпиталь. Но мне сказали, подберем работу у нас в полкоми. Они ознакомились с моей биографией, я бывший комсомольский работник, а заместителю председателя Первомайского райисполкома нужен был помощник, не секретарь, а помощник, оформлять и составлять всякие бумаги. Я поработал и месяц, вижу, не для меня это, и говорю, вы на меня не обижаетесь, но я не могу. Не по характеру, не по характеру, я привыкла к более живой работе, с людьми. Тогда мне предложили идти в отдел общественного питания инспектором. Я должна была проверять точки общественного питания, чтобы не было нарушений, чтобы была полная закладка продуктов. Я сказала, не знаю этой работы, не сумею, а мне возразили, не боги горшки обжигают, проинструктируем, как к этому нужно подходить, вы нас устраиваете, мы верим в вашу честность. Вот так уговорили. Сначала для храбрости брала с собой врача санитарного. Женщина была очень милая, она снимала пробы, а я делала вид, что тоже разбираюсь в раскладке продуктов. Но ну, потом научилась, быстро научилась. Работа была на нервах, и не только потому, что приходилось бороться с хищениями, антисанитарией, иногда сталкивалась с такими человеческими судьбами, что сердце кровью обливалось. Вот в одной столовой женщина-повариха остатки пищи собирала и уносила домой. Не полагается это. А она не скрывает, я, говорит, ради этих остатков сюда работать пошла. И рассказала такую вот историю. У нее пятеро детей, а свой только один, четверо приемные, муж на фронте. А она была в какой-то комиссии. И вот пришли однажды с обследованием в детский дом, и вдруг мальчик бросается ей на шею. Мамочка! Как после этого его оставишь? Взяла к себе. И таким образом четверо набралось. И всех надо кормить. Вот и пошла работать поближе к еде. А потом еще беда. Муж потерял ногу. И когда домой приехал, дети его не признали. Один из них пришел к ней и говорит, мамочка, а ведь это не наш папа, его, наверное, немцы подменили. Она говорит, ну что ты, деточка, это наш папа, ты смотри, как он обрадовался, как он любит вас всех. Ну, это уладилось, другая печально валилась. Вдруг найдутся родители этих детей. Это и радость. Пусть бы нашлись. И жалко отдавать, потому что полюбила их. Сердце отдала им. Генеральша помолчала, улыбнулась, лицо ее просветлело. Она посмотрела на женщин ясными, веселыми глазами. «День Победы мы в Москве встретили, как в кино. Да только в кино так и бывает». И Володя до последнего дня воевал. И вот бои кончились, приехал в Москву на совещание командир соединения, в котором Володя был начальником штаба. Пришел ко мне расстроенный, не снимая шинели, сел у окна, вижу, не знает, как начать разговор. Наконец решился вымолвить. — Ваш муж ранен. — В голову. Когда я уезжал, он был без сознания. Оказывается, были стычки и после капитуляции немцев. С этой минуты опять все закружилось и понеслось. Я стала искать возможность улететь к Володе, чтобы его в Москву перевести. Страна празднует победу. Музыка ведь день гремит. А у меня слезы не просыхают. Взяла дочку, поехала на вокзал встретить фронтовиков. Брат мой воевал с первого дня, и других близких немало на фронте. На людях, когда счастье и ликование вокруг, мне то легче, то вдруг до смерти тяжко делалось. Весь день встречали эшелоны, своих не нашли. Да тогда все были как родные. К вечеру вернулась домой, подъезжаем с вокзала трамваем. Вижу, в нашем окне свет горит. Вроде бы я днем уходила, свет не зажигала. Не могла забыть. С электричеством тогда очень экономно обращались. Поднимаемся на третий этаж, и вдруг Владимир выходит из двери с огромным букетом сирени. Уже весна, сирень цвела, а я не цветы, бинты только на его голове вижу. А он смеется, обнимает, целует нас с дочкой, «С победой!» — поздравляет. «Весь день, — говорит, — к вам добирался, через столицы трех государств пролетел, а вас дома нет». В общем, как в кино в шесть часов вечера после войны. Причем и время было примерно такое же к вечеру. Вот так, наконец-то, начиналась моя нормальная семейная жизнь. Потом были частые переезды, как это у многих военных случается, жили и в палатках, и в хороших квартирах, но это уже другой разговор. Сейчас Владимир здоров, бодр, полон сил, назначен вот на очень ответственный пост. Когда в праздничные дни друзья провозглашают в честь него тосты, он всегда смотрит на меня, и я вижу в его глазах — это все и ты милая сделала. Когда он получал повышение или награды, всегда спешил домой и говорил «Мамочка, нас с тобой опять отметили». Вот так мы и служим уже больше сорока лет. Женщины сидели некоторое время молча, может быть, сочувствовали и по-хорошему завидовали трудному, но большому счастью этой женщины. Те, кто помоложе, думали, как служится их жизнь. И хотелось, и в то же время страшновато было пережить что-нибудь похожее. А вечер между тем уже переходил в сумерки, дети, угомонившись, подошли, прильнули к матерям и тоже слушали рассказ, зажглись на столбах лампочки, и одна девочка радостно сказала «И у нас, как в шесть часов вечера после войны». Все засмеялись, вспомнили, что дома ждут дела, поблагодарив Надежду Андреевну за откровенный рассказ, стали расходиться по квартирам. Дома на столе Надежда Андреевна нашла записку. — Я поужинал. Приду поздно, буду проводить совещание. Видел тебя в окно. Ты разговаривала с женщинами. Не было слышно, о чем ты говорила. Но ты была прекрасна, как всегда. Целую тебя, Володя надежда андреевна несколько раз прочла записку с нежностью подумала милый мой спасибо тебе она легко вздохнула и включила свет хрустальная люстра всплеснулась веселым ярким светопадом будто маленькое северное сияние вспыхнуло под потолком володя придет поздно надо готовить ужин конец книги. Февраль 2006 года звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заворовский.